Заем будет открыт для Патрика, и вы гарантированно не нарушите закон. Не ждите до последней минуты. Сделайте все как можно быстрее. Я очень страдаю и вряд ли смогу в таком состоянии долго оставаться в живых. Все получат свои деньги назад до последней лиры. Я шлю вам всю мою любовь и думаю о вас день и ночь, несмотря на муки. Передайте Патрику, что я люблю его и думаю о нем. Моя жизнь в ваших руках, и я верю вам. Не бросайте меня. Глава восьмая. Некоторые люди утверждают, что способны чувствовать, когда телефон звонит в пустом доме, а когда кто-то собирается взять трубку. Доказать это невозможно. Но инспектор Гварначе, никогда, впрочем, и не заявлявший ничего подобного, тем не менее почувствовал между той минутой, когда во второй половине дня, в пятницу, он, как обычно, позвонил в дверь Бруномонте, и той минутой, когда ему эту дверь открыли, что в доме что-то изменилось. Он вроде бы почти не обратил на это внимания и все-таки заметил, что сегодня он меньше ждал за дверью, и кто-то двигался через мраморный вестибюль, стремительно и шумно, а не мягко и неспешно, как в прошлое его посещение. Дверь открыла женщина, которую он никогда прежде не видел, но она определенно не была служанкой. На ней не было косметики или ювелирных украшений, и на его взгляд ее одежда выглядела так, словно была куплена в комиссионном магазине. При этом она вела себя так уверенно, что инспектор извинился перед ней за вторжение, как извинился бы перед хозяйкой дома. Женщина пропустила мимо ушей его реплику и сказала громким доверительным шепотом. — Вы из палаццо пите? Если да, то я хотела бы переговорить с вами. Не сейчас. Просто я так волнуюсь. Входите, входите. Он проследовал за ней в белую гостиную, и лица всех присутствующих тут же повернулись к нему. В их выражении не было ничего похожего на радушие, и он остался у двери с фуражкой в руках, сознавая, что молчание, густое, словно сигаретный дым, медленно вьющееся вокруг головы Питера Хайнца, наполнено отзвуками напряженного разговора, прерванного его появлением. Хорошо понимая, что такое молчание лишает этих людей присутствия духа, в гораздо большей степени чем его самого он по очереди их изучал женщина впустившая его с прямой словно шомпал спиной сидела на самом краешке большого кресла ее волосы были того же серого цвета что и неброский костюм глаза темные а выражение лица такое будто она с трудом сдерживается чтобы немедленно с ним не поговорить патрик хайнс и Леонардо Монти сидели рядом на белом диване. После разговора, прерванного появлением инспектора, они избегали его взгляда. Сестра примостилась на подлокотнике, рядом с Хайнсом, вытянув руку, сверкающую бриллиантами, вдоль спинки дивана. Она бросила на инспектора рассеянный взгляд поверх каскада светлых волос на плече. Ее губы были слегка растянуты, словно в скупой улыбке. Однако она не улыбалась. Единственный член группы, который чувствовал себя совершенно непринужденно, был английский детектив Чарльз Бентли,